Глава 2. Элирен, Мэри. Кабинет Марана Лиарса. Всё Все шло по его плану. Нет, не так. Все шло в соответствии с его планами, которых оказалось настолько много, что он почти не спал вторую неделю подряд, стараясь ничего не пропустить и ни о чем не забыть. Деньги давно текли на Элирен широкой рекой, частично оседая еще и в его собственных карманах. При этом столица ждала от них слишком многого. Но Марон Леар, смотавшийся в Нэри чуть ли не через день, пользуясь привилегированным пропуском на транспереходы, заверял, что они прекрасно со всем справляются. У него все под полным контролем. Но чтобы и дальше продолжалось именно так, ему нужно еще больше денег, а об остальном позаботится он и его верная команда. Даже строительство гигантского стадиона со стеклянным раздвижным куполом из особого магического стекла которые по их заказу уже производили в мастерских Нерри. Опережает график на несколько дней. Заодно на Эллирене спешно возводили гостиницы, так как остров в самом скором времени ждал невиданный наплыв гостей. И пусть у новых отелей был заложен только фундамент, но все места в них давно уже были распроданы. Но, конечно же, подсуетились и соседние острова, решив откусить от вкусного пирога Эллирена, сдав еще и все номера в своих гостиницах. Заодно на станции Эллирена вторую неделю подряд ковырялись маги из столичного транспортного отдела, заверяя, что они вот-вот запустят еще четыре стационарных трансперехода, тем самым сделав далёкий и остров крупным транспортным узлом Нерлинга. И все это были деньги. Огромные деньги, которые Марен Лиарс несказанно любил, а теперь он в них буквально купался. Заодно и ответственность, она тоже была огромной. Но Маррен Лиарс знал, что если все пойдет по его плану, то по завершению «Игр Содружества» его ждал великолепный взлет. Из мэра захудалого островка на краю Нерлинга он отправится ввысь по карьерной лестнице. В своих мечтах он даже видел себя столичным градоначальником. Но сперва нужно выдержать серьезные испытания. Принять на Эллерене «Игры Содружества» и провести их на самом высоком уровне, без сучка и задоринки. Потому что проблемы, конечно же, имелись, и их было очень много. Марон Лиарс врал и умалчивал о них в столице, не желая признаваться в том, что время поджимало. Поставщики постоянно срывали сроки, архитекторы делали ошибки в расчетах, А строителей катастрофически не хватало. Настолько, что уже в пору самому браться за кирку и молоток. Вопрос был не только в строителях. Заодно остров отчаянно нуждался в обслуживающем персонале. В поварах, горничных, разносчиках и уборщиках. На сегодняшний день все гостиницы Элирена были переполнены. По городу расхаживали толпы зевака, сонные кафе и ресторации. Превратились в оживленные места, в которых стояли очереди, чтобы получить столики и еду. Элирен не справлялся уже сейчас. Но что будет, когда начнутся сами игры? Решив не думать о всех проблемах сразу, Марен Лиарс залпом выпил кружку кофе. Пятую с утра. Впрочем, утро для него началось еще вчера. Этой ночью он совершенно не спал, в очередной раз лично проверяя планы и расчеты, Тимонс! Повернул он голову к вошедшему в кабинет главному заместителю, худому и длинному, словно высохшая на солнце жертв. Слава богам, ты наконец вернулся. Порадуй меня хоть чем-нибудь потому что принесённое секретарше известие о том, что к ним вот-вот прибудет комиссия из столицы, нисколько не пришлась Марану Леарсу по душе. Только проверки им сейчас не хватало. «Я только что со станции, господин мэр, и сразу же к вам». «Да, я обо всем договорился», — понизив голос, произнес верный Тимонс. «Уже завтра к нам прибудет несколько бригад. Плотники, каменщики и кровельщики. Заодно я выполнил ваш заказ на поваров и горничных». «Их мы ждем в течение ближайшие пары дней». «Молодец», — кивнул Лиарс. «Ты отлично постарался». Ну что же, вот до чего он докатился. Тайком нелегально набирал рабочих с суши. Воспользовался своими связями, послал туда верного заместителя и сделал это в обход бюро по контролю за миграцией. Нужных разрешений, конечно же, у новых работников не имелось. Но Лиарс уже договорился, что все провернет задним числом. К моменту, когда прибывшая комиссия начнет задавать вопросы, если, конечно, она начнет, оформление давно уже будет в процессе. Останется лишь немного потянуть время, и никто и ни под что не подкопается. Зато прибывшие суши уже с завтрашнего дня будут строить, готовить, разносить и убирать. Работать везде, где не хватало свободных рук. При этом не задавать лишних вопросов, потому что вернуться домой с полными карманами денег. А Мэру все обойдется значительно дешевле, чем нанимать граждан Мерлинга. Маран Лиарс счастливо зажмурился, радуясь тому, что все снова идет по его плану. Затем, когда он открыл глаза, внезапно обнаружил, что лежит щекой на столе, как раз рядом с пятой недопитой кружкой кофе. А Тимонс испуганно трясет его за рукав. Шеф, господин Мэр, с вами все в порядке. Вы потеряли сознание. Но он этого не делал, просто уронил голову на стол и заснул. Зато несколько минут в отключке вернули ему силы и придали бодрости. «Вот что, Тимонс, ты отлично поработал», — сообщил он заместителю. «Когда меня переведут в столицу, я думаю, что это произойдет сразу же после игр с содружеством. Так вот, я обязательно заберу тебя с собой. Вместе мы одна команда, и без тебя я как без рук». Марен Лиарс знал, что его заместитель крайне чистолюбив, как и он сам. Спасибо, господин мэр. На худом и бледном лице Тимонса появилась довольная улыбка. Но до этого еще далеко, добавил Лиарс. У меня будет для тебя еще одно важное задание. Свяжись с руководством Академии. Скоро у них начинается отбор в команду Элирена. Так вот, скажи им, что туда должны попасть только граждане Нерлинга. причем высокородные и с титулами. Никаких уроженцев с суши, избавь нас боги. Господин мэр, я уже получал от вас такой приказ и даже разговаривал с ректором и деканами. Правда, удивился Лиар, прикидывая, когда он успел его отдать, если эта мысль только что пришла ему в голову. И как? Они вняли? «Никак нет, господин мэр, не вняли». Архимаг Грон не стал меня слушать. Сказал, что это их отбор, и мэрию он никаким боком не касается. Заодно предупредил, что если мы станем вмешиваться в дела Академии, то он нас развоплотит. Дикан Садников предложил скормить меня своему дракону. А целитель посмотрел так, словно прикидывал, подхожу ли я для опытов. «Ясно», — поморщился Маран Лиарс. Значит, не хотят сотрудничать. Ну, раз так, то мы будем действовать другими путями. Обходными. Потому что у него имелось то, что давало солидное преимущество — деньги и связи. А с ними можно было решить любые проблемы. В нашей вылазке на водопады мне нравилось абсолютно все. Но особенно меня радовала отличная компания, в которой я пробиралась по зарослям, раздвигая лианы, перепрыгивала через поваленные деревья и форсировала ручьи, а затем в ней железла в гору. Мы с Марлен веселились от души, а парни с ее курса как могли расчищали нам путь. Не только передо мной подругой, но еще и перед пожилой, но крайне активной магиссой Сорос, а заодно и перед мрачной лили которая тащилась позади всех. По дороге я наслаждалась царившим в густых зарослях летом без малейших признаков осени, о которой нам напоминали разве что озлобленные осенние комары. Их было очень много, они сидели в засадах и набрасывались на нас целыми стаями, пока магиса Сорос не показала обладавшим магией, как с ними бороться. Это было простейшее водное заклинание, которое должно было установить вокруг человека прозрачный силовой купол, оберегавший его от мелкой мышкары. Сперва у меня ничего не выходило, комаров раскидывало на несколько десятков метров вместе с местами их обитания, кустами и лианами. Но мелкие кровососы упрямо возвращались. И в чем то я их понимала. Голод, не тетка. Потом все таки сообразила. Сконцентрировалась, и у меня получилось все именно так, как и показывала магиста Сорос. Сперва я позаботилась о нас с Марлин. Затем поставила защиту еще и на Лили, и нескольких парней, не обладавших магией. Зато среди второго курса было четверо, кто не только смог призвать своих драконов. Но те уже прилетели, и теперь они тренировались в совместных полетах. Получив через драконов проявленную магию, парни от меня не отставали. Наконец, мы разобрались с комарами и отправились дальше, слушая рассказы магисты Сорос о природе драконьего дара, заодно наслаждаясь тем, что вырвались из стен Академии. «Эй, Вери, подойди-ка ко мне», — подозвала преподавательница, когда мы остановились на залитой солнцем лужайке. Те, у кого имелся магический дар или же его зачатки, Принялись по просьбе Магисса Сорос призывать разноцветных бабочек, порхавших с цветка на цветок. Я же участие в этом не принимала. Понимала, что после моего заклинания мы, скорее всего, останемся не только без цветов, но и без бабочек. В лучшем случае их разметает по лесу, в худшем — разорвет на части. Поэтому я стояла на краю поляны и смотрела на Марлин, которая, смеясь, гонялась за этими самыми бабочками, а за ней влюбленными глазами наблюдал Эгон Росс. Еще я поглядывала в сторону Лили. Та в общих забавах участия не принимала. Вместо этого, усевшись на корягу, с безразличным видом уставилась на происходящее. Дракону у нее не имелось, все призывы Лили провалила, так что магия она не обзавелась и не пыталась ничего из себя изобразить. Парней Лили тоже избегала, примерно так же, как и меня. Тут раздался голос преподавательницы, и я отправилась на ее зов. «Да, магиса Сорос», — подойдя, улыбнулась ей потому что мне казалось, будто бы Магиссе не все равно. Да, именно так. Она не была безразлична к моей судьбе, и меня это порядком трогало. То, что нашлись такие люди. Я хотела кое о чём тебе сообщить, Эйвери. Через пару дней всем преподавателям нужно будет сдать свои списки с претендентами в команду. «Крайний срок послезавтра», — произнесла она. Затем покачала головой, когда один из парней погнался за бабочкой. Маги и дури, не руками, крикнула ему. Давай же, Питер, не ленись, у тебя все получится, я уверена. Да, сегодня утром нам рассказали про списки, отозвалась я, радуясь, что мое имя будет в одном из них. В том, который подаст магистр Дальмайер. Что из этого выйдет, я пока еще не знала, но мне все равно было приятно. Я давно уже определилась со своим, кивнула преподавательница. Рада это слышать. Сказала ей, подумав, что со своей убийственной магией в список магис Сорос я, конечно же, не попаду. «Ты в моем листе, Эйверим», — неожиданно произнесла она. Затем улыбнулась, наверное, в ответ на мой ошарошенный взгляд. «Я? Погодите, ну как такое возможно?» «Твоя магия очень сильна, Эйверим. Ярчайший дар. Правда, довольно необузданный». «Вы очень ко мне добрый магиса Сорос». Но если я даже не могу призвать бабочку, чтобы ее не разорвала на части. Преподавательница едва заметно улыбнулась. Скоро все изменится, Эйвери. Раз уж ты призвала своего дракона... Откуда вы об этом знаете? Ваша связь, я ее чувствую. В целом, ее могут ощутить все обладающие достаточные квалификации высшей магии. Заодно у меня имеется опыт. Я могу сказать тебе вот что, Эйвери. Ваша связь настолько сильна, что твоя драконица прилетит со дня на день. После этого? После того, как у вас установится контакт, через короткое время ты получишь от нее проявленную магию. Да, я об этом слышала. Но понятия не имела, что это означает. «Я уже сталкивалась с похожим даром», — неожиданно произнесла преподавательница. «Это было довольно давно» но из хаотического нечто. У Эйлин МакГил родилось нечто невероятно прекрасное. Она буквально расцвела, как эта бабочка. Произнеся эти слова, Магисса Сорос вытянула руку, и на ее палец уселся грандиозного вида махаон и принялся шевелить усиками. «Погодите, я ничего не понимаю. При чем здесь Эйлен МакГил?» — растерялась я окончательно. «Вы ведь говорите о погибшей принцессе Нерлинга?» «Ты многим мне ее напоминаешь», — с задумчивым видом произнесла преподавательница. «Не только внешне, но твоя магия похожа на ее. Поэтому у меня есть все основания полагать, что, объединившись со своим драконом, ты сможешь обрести контролируемый и удивительный по своей силе воздушный дар». Я молчала, уставившись на нее во все глаза. «Но мой дракон пока еще не прилетел», — осторожно напомнила ей. И неизвестно, когда это произойдет. Я боюсь всех подвести. Очередная улыбка. Махаун сорвался с ее пальцем и уверенно под мысленным руководством Магиса полетел подальше от поляны, чтобы избежать попыток мучительного призыва со стороны парней второго курса. Место в моем списке не дает никаких гарантий, что ты попадешь в команду Академии Эйвери. Но ты можешь попытаться, и я дам тебе этот шанс. «В дальнейшем все будет зависеть только от тебя». Произнеся это, она отправилась к Россу, которую устроил для Марлин настоящий танец бабочек. Та смеялась и хлопала в ладоши, пока не подошла магиса и не сказала, что хватит уже мучить бедных насекомых. «И вообще, пора идти дальше, потому что следующая наша остановка — водопады Зенос». При этом она заранее предупреждает, что купаться вверху по течению категорически запрещено. Это слишком опасно но после того, как мы закончим с магической практикой, то спустимся вниз к небольшому озерцу, а там уже... Хотя нет, сперва она посмотрит на наше поведение. «Мы тоже посмотрим», — заявил кто-то из шутников, окинув меня одобрительным взглядом. Затем обратился к преподавательнице. «Магиса Сора, скажите, это ведь правда, что по приказу короля Ивана могила купание в водопадах для девушек разрешено только в сорочках?» «Это старый указ», — подхватил другой и сорочки давно уже запретили. Все купаются без них». Магисса, насупившись, покачала головой. «Вот же безобразники», — заявила им. «Ну вы и тупица», — подхватила Марлин. «Мы с Эйвери вообще не собираемся лезть в воду. А вот то, что парням можно купаться только без штанов, да, был такой указ. Я сама его слышала. Заодно мы и посмотрим, что вы из себя представляете». Затем, фыркнув, подхватила меня под руку. Я тоже попыталась выркнуть, как и Марлин, но у меня получалось плохо. Выходило только давиться от смеха. Подруга была права купаться в сорочке или без нее, под жадными взглядами парней, я не собиралась. Но все вышло совсем по-другому, потому что к водопаду прилетели драконы. Перед этим мы как раз добрались до вершины водопада и выстроились в цепочку возле заводи, из которой со страшным гулом сорвались огромные массы воды — отправляясь в полет не меньше, чем на полсотни метров. Это было одновременно величественное и завораживающее зрелище, которым, правда, я успела насладиться еще на подходе к водопаду. Возле него мы должны были практиковаться водной магией, потому что, по словам магиса, перед нами была стихия в своем чистейшем, можно сказать, первозданном виде. По дороге преподавательница много рассказывала о том, как подпитывать свой магический резерв, используя природные источники. И даже те, чей дар едва проснулся и до сих пор был очень слаб, тоже могли обернуть стихию себе на пользу. Затем магиса Сорос показала несколько простеньких упражнений, которыми мы и занимались, стоя возле водопада. Но не все. Большая часть второго курса просто поглядывала вниз. Сперва на облако брызг, поднимавшихся над местом, где вода обрушивалась на скалы. Затем на спокойное течение реки примерно через сотню метров, образовавшие небольшое озерцо. Именно там и собирались купаться парни. А мы с Марлен думали этого избежать. Про лили я ничего не знала. Она привычно держалась от меня подальше, а с Марлин они давно уже поссорились. После купания нас ждал обед. Его заранее приготовили в столовой, и парни, меняясь, тащили на себе тяжеленные рюкзаки с едой. А затем уже приятная дорога домой. Именно тогда я это почувствовала когда смотрела на срывающуюся вниз массу воды, пытаясь напитаться водной магией, как и учила магиста Сорос. Гул водопада давно заглушил голос драконицы в моей груди. В ушах тоже заложила, а в голове гудела так, что я не сразу смогла понять, что происходит у меня внутри. Но все таки разобралась. Что-то изменилось, а затем пришло острое, похожее на удар ножа, ощущение. Я внезапно почувствовала, что моя драконица рядом. Потом я ее увидела. Ну как увидела? К водопадам Зенос подлетали пять диких драконов, на которых я уставилась, раскрыв рот. Магиса Сорос тоже их заметила. Вскинула руку, призывая парней прекратить орать, пытаясь перекричать шум падающей воды. Подняла палец, и на лице пожилой преподавательницы появилось торжественное выражение. «Мы все здесь знали, что это такое. Прилет диких драконов обычно означал для кого-то первый контакт. Но так как с удачным призывом и связью, по словам Магисы, из всего второго курса всадников была только я одна, то... Кайден много раз рассказывал мне об этом. На драконологии нам тоже говорили, и мы старательно записывали это в тетради, подчеркивая, насколько это важно. Первая встреча и первый контакт. После удачного призыва, когда связь становится достаточно устойчивой, прилетает дракон, но первым к нему должен подойти именно человек и сделать это без страха и сомнения, с таким же чувством, с которым он отправлял свой зов в пространство во время призыва. Ему нужно приблизиться, не используя магию, чтобы не вспугнуть прилетевшего, а затем заглянуть своему дракону в глаза. Уже после этого между ними устанавливается окончательная связь. Поэтому первостепенная задача будущего всадника — наладить тот самый контакт и показать, что в этой связке человек за главного. Но важно это сделать уже после того, когда голос внутреннего дракона достаточно окреп, сменившись на вполне различимое приглашение. Стоя возле водопада, я чувствовала, что один из драконов прилетел по мою душу, и это было удивительное ощущение. Но как разобрать, достаточно ли окрепла наша с ним связь? И пришло ли мне приглашение, если вода шумела настолько громко, что я ничего, ничего не могла услышать, кроме ее гола? Знала ли, что одна из этих драконец моя. Но какая именно, я тоже не имела ни малейшего понятия. Тем временем дикие опустились по другую сторону водопада. Теперь я могла хорошо их рассмотреть. Среди них была одна черная, две красных и две зеленых Все драконицы, такой вот девичий коллектив. Они тоже поглядывали в нашу сторону, и именно тогда. Гул в моей голове внезапно изменился. Вместо него появилось стойкое ощущение, как будто меня звали, манили на ту сторону заводи. Уверена, это было то самое приглашение. Немедля, больше ни секунды, я скинула темную тунику, оставшись в одной тонкой сорочке и штанах. После чего, не обращая внимания на испуганный возглас, стоявший рядом Марлин, «Эй, Вери, куда то Нет же, постой!» прыгнула в воду.